Глава 5. Древесная болезнь. Эльда попрощалась с тётей около здания лечебницы. На свежем воздухе чаракарене чихало меньше, но всё равно выглядело неважно. "Я не могу проводить тебя прямо до пристани, чтобы не привлекать внимание", сказала чаракарене, сморкаясь в платок. "Ты знаешь дорогу?" Я найду. Спасибо большое. Если Лазарею будет искать меня, то мы с ней в последнее время не ладим, сказала Карене. Ко мне она вряд ли придёт. Если я исчезну, она может навредить многим. Я понимаю это, и твоя мать тоже. Мы знаем Лазарею много лет. ответила тётя: "Не беспокойся за нас. Нам она ничего не сделает". Эльда не была в этом так уверена, но спорить не стала. Вместо этого она спросила: "А она всегда носила маску?" Во время учёбы в школе, конечно, нет. Маска появилась, когда она уехала на практику в Живые сады. После этого никто уже не видел её лица. «Что с ней там сделали?» — спросила девочка. «Этого никто не знает», — сказала тетя и снова чихнула. «Мне уже пора, а ты будь осторожна и береги себя!» «И вы», — ответила Эльда. «Терпеть не могу, Шнырков!» Пробормотала себе под нос чара Карине, поспешно удаляясь по тропинке. Эльда мысленно пожалела её и пошла дальше. Она посещала владения Белого ордена несколько раз и неплохо тут ориентировалась. Учебный день был в разгаре, по дорожкам туда-сюда сновали ученицы в белом. Эльда старалась пройти так, чтобы не слишком привлекать к себе внимание. У неё в руках по-прежнему была корзинка. Внутри пряталась звёздочка. Чара Карине выдала племяннице документ, который нужно якобы передать Чаре Филиппе. Это было прикрытие на случай, если кто-то спросит, что девочка делает на территории чужого ордена. Но все обошлось. На белой пристани Эльду ждал Виттанис. Когда она увидела брата, на душе у нее полегчало. На самом деле, девочка совсем не была уверена, что он получит записку и успеет всё организовать. Но он успел. Эльда, привет. Ты выглядишь прямо как раньше. Почему на тебе форма призрачного ордена? Шагнул к ней брат, радостно улыбаясь. Тётя одолжила. Тебе идёт. Как тебе удалось выбраться сюда во время учебного дня? Тебя не будут искать? Забеспокоилась Эльда. "Нет, всё в порядке", отмахнулся Витанис. "Я часто здесь бываю, Чар Алерт в курсе. Мои шрамы помогают мне". "Что?" Он показал на своё изуродованное лицо. Эльду теперь его шрамы не пугали, она научилась их не замечать. Мнеirnay так всегда происходит, если кого-то любишь. Для неё и внешность Шани не выглядела отталкивающей после рекошета. Благодаря этим шрамам я могу много времени проводить в лечебнице, объяснил Витан. Правда, почти никто не знает, чем я тут занимаюсь. Все думают, что я до сих пор прохожу курс реабилитации после того, как меня покусала Искра. Она на самом деле с подозрением уточнила Эльда. «А на самом деле, смотри, что я сделал!» — гордо сказал Виттенес, подводя сестру к воде. На волнах у берега покачивалась странного вида лодка, похожая на небольшую открытую повозку. Она была округлой формы и напоминала половинку ореха с местом для сидения. «Ничего себе!» — восхитилась девочка. Лодка показалась ей лёгкой и устойчивой. Ты это сам построил? Мариса мне помогла, просиял Витанис, страшно довольный, что ему удалось произвести впечатление на сестру. Давай я тебе объясню, как управлять сопряжью. В Одинеи драконы уже были запряжены в повозку, и заливисто застрекотали, увидев Эльду. Они тебя любят, сказал Витанис, внимательно посмотрев на Дельфи. Отко, ты знаешь, в последнее время я очень хорошо их чувствую, ответил брат. Гораздо лучше, чем когда-то чувствовал искру. Между нами есть связь, такая же, как у драгончиков с драгончими. Видишь, у них в ошейниках кусочки моего расколотого черанита. Но это невероятно, воскликнула девочка. Разве кто-нибудь до тебя пробовал установить связь с Дельфи? Не знаю. Вообще-то это Мариса придумала, и с каждым днём связь между нами усиливается. Эльда покачала головой, обдумывая услышанное. А как же Искра? С ума сходит, ответил Витанис. Почему? Белокрыл растёт. Он перестал слушаться. Она прошлой неделе сбежал. Мы с Мариссой с трудом отыскали его в лесу. Тяжело с ним расставаться, но драгоны же постоянно в опасности. Если он попадёт в лапы зелёных, я не знаю, что они с ним сделают. Мы решили спрятать его в более надёжном месте. Кто это мы? Мы с Мариссой. Она помогала ухаживать за ним, пока тебя не было. И я с Матрёю очень подружились. Заметила Эльда. Ты постоянно говоришь о ней. Да, пожалуй, смущённо улыбнулся Витанис. Она очень хорошая. Дельфи её обожают. Смотри, это Бирк, а это Арива. Меня они понимают благодаря Чирониту, но ты можешь управлять ими с помощью этих поводьев. Они доставят тебя на хвост, дорогу знают. На скорости брызги летят во все стороны, так что лучше надень защитный костюм. Вот он. Мариса оставила. Спасибо. А где она сама? У неё сейчас занятия. Она приходит сюда по вечерам, объяснил Витанис. Мы много времени проводим с Дельфи. Вы часто видитесь? Почти каждый день. Чара Филиппа сказала, что Марисе надо развивать её умение общаться с Дельфи, чтобы в будущем стать лучшим дельфологом на островах. Ничего себе, не знала, что у Марисы есть этот дар. Эльда взяла костюм из рук брата и сразу узнала его. В таком булашане, когда примчалась на хвост. Это он и есть, только ей пришлось цепляться за Дельфи, потому что водяная колесница ещё не была готова. А ты сегодня поедешь с комфортом, и, кстати, поедешь не одна. Кое-кто составит тебе компанию. Такого поворота Эльда не ожидала. "Кого ты имеешь в виду?" "Белокрыла, конечно." Витанис показал на большой деревянный ящик, в котором возился драгоныш. Эльда услышала и увидела, как внутри бьётся беспокойное сердце зверя. Как-то уговорил его залезть в ящик. Пришлось заманить с помощью угощения. Ты бы лучше спросила, как мне удалось остановить искру, которая рвалась следом. И как? Плохо. Она носится по подвалам и воет. Если не прекратит, боюсь, что её обнаружат, нахмурился Витанис. Будем надеяться, что нет. Ведь Харин больше не патрулирует территорию. Или вместо него назначен кто-то другой? Да. Целая группа драгонщиков, которых подбирал лично Чар Алерт. Так что риск очень велик. Эх, надо подумать, как нам спасти не только белокрыло, но и его приёмную мать. Подумаем. А теперь не медли. Передавай привет сержёну. Пусть у вас всё получится, Эльда. Спасибо, брат. Витянис помог девочке перебраться с деревянных мостков причала в водяную повозку. Запряжённые в неё дельфины, казалось, улыбались девочке. Они снова радостно застрекотали и явно были не против прокатить Эльду по большому озеру, воспринимая предстоящее путешествие как игру. Эльда дотянулась и погладила Бирка и Ариву по гладким спинам. Живалист слышал, как сильно бьются их сердца. Они излучали мощные потоки радужной жизненной силы, удивительные создания. "Спасибо вам за подарок", шипнула Эльда. "Я только сейчас поняла, насколько он был ценным". Дельфи хитро улыбались, как будто знали намного больше, чем она могла предположить. И ведь действительно знали. и чувствовали. Не случайно они вручили высший камень зелёного ордена девочке с семигранником. Никто тогда не мог предположить этого качества в Эльде, а Дельфи оказались умнее всех. "Спасибо", ещё раз сказала она. Дельфи звонко застрекотали в ответ. "Ну что, вперёд?" спросил Витанис. "Я бы поплыл с тобой, но ящик с белокрылым довольно тяжёлый. Дельфи, конечно, выносливые, но и путь предстоит неблизкий. "Ара, да", согласила Сельда. "Не надо ждать меня. Я не знаю, когда вернусь. У меня с собой шнырк. Я пришлю тебе весточку, если что-то случится". "Брат кивнул. "Белокрыл может испугаться. Он никогда не путешествовал по воде. Разговаривай с ним, если сможешь. У тебя под ногами запас еды для него". "Ага. Ты хорошо подготовился? Не уверен, покачал головой Витаниус. Видела бы ты, сколько он теперь ест. Этих припасов надолго не хватит. Но будем думать, как быть дальше. Сейчас важно увести его отсюда побыстрее. Тогда до встречи. Удачи тебе. Эльда тронула поводдя. Витанис что-то свистнул, Дельфи отозвались ему коротким стрекатом и помчались вперёд, рассекая воду. Большое озеро вновь раскинулось перед Дельдой. Если бы год назад ей кто-то сказал, что она будет пересекать озеро в повозке, запряжённые водяными драконами, под ногами у неё будет стоять ящик с драгонышем, а на коленях корзинка со шнырком, девочка была бы сильно удивлена и вряд ли поверила бы в такое. Но жизнь, как оказалось, полна сюрпризов. Путешествие было долгим, но довольно комфортным. Дельфи как будто заботились о девочке, отыскивали самый короткий путь к нужному острову, но не забывали уклоняться от встречных судов. Они ни разу не наткнулись на водоход или лодку, даже патруль драгончиков над ними не пролетел. У Эльды затекли ноги от долгого сидения в одной позе, но она старалась не обращать на это внимания, тихонько разговаривая то с Белокрылым, то со Звездочкой, то с самими Дельфи. Благодаря им она не чувствовала себя одинокой, а мысль о том, что скоро они увидятся с Серженом, согревала ее сердце. Когда они, наконец, добрались до хвоста, девочке показалось, что остров Выглядит еще более безжизненным, чем прежде. Дельфи остались дожидаться ее в тихой бухте. «Я скоро», — сказала она на прощение Бирку и Ариви. «Не оставляйте меня здесь одну, хорошо? Без вас я не смогу вернуться в камнесад». Водяные драконы тревожно застрекотали. Эльдии самой было жутковато. Темнота и пустота внезапно окружили девочку. Остров будто бы забыл, что совсем недавно она уже была его гостьей. Всё выглядело недружелюбным и насторожённым. Ветер гулял среди камней и пробирал до костей. Даже дикие шнырки не вылетели навстречу, сейчас она могла бы им обрадоваться. Живолист коротко вспыхивал на её груди. Как жаль, что Сержен не знает, что я тут. Иначе бы он меня встретил, подумала Эльда. Надо было отправить ему шнырка. Внезапная тревога охватила её. Девочке показалось, что кто-то невидимый следит за ней, но темнота не давала ответов. Пришлось отогнать от себя мрачные мысли и сосредоточиться на важном. Эльда зажгла световой шар и выпустила из ящика белокрыла. Зверь счастливо взвизгнул, закрутился от радости, бросился лизать ей лицо, едва не сбив девочку с ног, а потом помчался вперёд. Как же он вырос за то время, что я его не видела. Подожди меня, крикнула ему вслед Эльда и двинулась вглубь острова. Она не беспокоилась, что драгоныш потеряется. Всё-таки ему предстояло провести на хвосте какое-то время, пусть осваивается. Старое здание колокольни по-прежнему возвышалось над другими заброшенными домами. Кругом было тихо. Маяк не горел, силовая защитная стена больше не поддерживалась. Даже странно, что остров до сих пор никто не обнаружил. А может быть, как раз обнаружили? Что если кто-то уже побывал тут? Эльда осторожно вошла, прикрыв рукой световой шар. Сержант спал, прислонившись спиной к дереву, которое когда-то было чаром тройным. Сердце звучало только одно. Живалист подсказывал ей, что с юношей всё хорошо, а дерево Это просто дерево. Но нет, Эльда ведь знала, что это не так. Она бесшумно подошла ближе и прикоснулась ладонью к шершавому стволу. Провела силу к кончикам пальцев. Зрение изменилось. С удивлением и ужасом девочка оглянулась вокруг. Все мерцало зеленым. Бурый мох. который завоевал за прошедшее время ещё больше пространства сам троин стены, увитые плющом. Всё было подвластно силе ордена трилистника. На всё здесь они наложили свой отпечаток. Только тело сержена мягко светилось абсолютно нетронутой золотистой жизнью, и в груди его, будто бы горела свечка. Эльда засмотрелась на спящего друга, прислушиваясь к ровному биению его сердца. Оно успокаивало. С трудом отведя взгляд, Эльда вернулась к тройну. Сквозь плотный силовой кокон, опутывающий его, она попыталась пробиться глубже, найти хоть немного дремлющей жизненной силы, настоящей, не тронутой изменениями. Где-то внутри жил синий черанит, но он крепко уснул. Навсегда или только временно понять было трудно. Там, где утройно находилось сердце, осталась лишь золотистая пыль. Безнадёжно. Или всё же попытаться? Эльд отступила на шаг, пытаясь оценить взглядом масштабы предстоящей работы. Нет, Это невозможно. Звёздочка была совсем маленькой, а силы на её излечение ушло так много. А тут такая работа ей не по плечу. Она вдруг ощутила всю бессмысленность своего приезда. Откуда взялась уверенность, что у неё получится освободить мастера тройная? Это же просто бред. Она такая маленькая и слабая, ничего не может и не понимает, на что она вообще способна. Под ногой у неё хрустнула ветка. Сержан открыл глаза. Некоторое время смотрел на Эльду, не понимая, видит он сон или всё же проснулся. На лице его появилась улыбка. Привет, тихо сказала Эльда и тоже робко улыбнулась. Живалист показал ей, что огонёк, горевший в сердце у Сержена, изменился при виде её, стал ярче, полыхнул тёплым светом, как будто рванулся ей навстречу. У Эльды слегка закружилась голова, кровь прилила к щекам. "Кажется, я уснул", смущённо сказал Сержен. "Кажется. Но ты не похожа на сон. Я не сон." Подтвердила Эльда. Серж наконец понял, что стоящая перед ним девочка ему не снится. Он вскочил, стряхивая остатки дремоты. Эльда, как ты здесь очутилась? Ты одна? Я получила письмо от тебя. Да, я не знал, что делать. Без тебя тут так одиноко, сказал он, делая шаг навстречу. Эльда тоже шагнула к нему, и они обнялись. Тревога немного отступила. Ради этих теплых объятий можно было проделать длинный путь и рискнуть многим. — У тебя новый камень, — заметил Сержин, глядя на взволнованное сияние искры Живолиста. Казалось, он не сильно удивлен. — Да. — Ты снова чара? Ты рада? Я боюсь, что сила этого чаронита принесёт всем больше неприятностей, чем пользы, сказала Эльда, опуская глаза. Почему? Ведь он подчиняется тебе, а ты сама доброта. Слишком радуется ему чара Лазария. Она знает что-то, чего не знаем мы, объяснила девочка. Расскажи мне всё. Обязательно. Но сначала ты, что с нашим другом? Сержен посмотрел на Троина, вздохнул, запустил руку в волосы, растрепав их. Я вернулся сразу, как высадил вас в камнесаде. Торопился как мог. Сама знаешь, почему. Чарр Троин уснул ещё в тот момент, когда мы взлетали, но я надеялся, что когда верну ему сердце, он начнётся. И что произошло? Когда я вложил черанит в грудь мастера, он ещё был жив. камень, я имею в виду. Он искрил после того, как управлял чаролётом. Но как только я вынул его из пульта управления, он начал гаснуть, и тут в груди у Чара Тройна погас совсем. Чар Тройн не очнулся. Он даже не открыл глаза. Ты поливал его? спросила Эльда. Да. Я занимался этим несколько дней. Сначала мне казалось, что ему становится лучше, и как только он напьётся вдовыль, то откроет глаза. Его шнурки помогали мне как могли. Но с каждым днём они становились всё тише, всё грустнее, и я понял, что надежда тает. Тогда я написал тебе. Не знаю, на что надеялся. Ты правильно сделал. Я подумал, может быть. Серьёзно не договорю. Тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. Неважно. Я очень рад, что ты здесь. И я. Но я не знаю, что мы можем сделать. Живалист мог бы помочь, но он слишком слаб. Наши силы несоизмеримы с этой болезнью. Она уже так разрослась, что в жизни в чаре Трои почти не осталось. Разъединить их не получится. Ты говоришь так, как будто уже пробовала это делать, заметил Сержен. пробовала, потому и примчалась сюда. Но моим пациентом был всего лишь маленький шнырк. А здесь я поняла, что нужно сдвинуть гору. Эльда говорила это и чувствовала себя ужасно бесполезной. Ей было стыдно, что она не может помочь. Сержен прикоснулся рукой к древесному стволу. Ты знаешь, я надеялся, что чар тройн сможет вернуться в Комнисат и выступить свидетелем против ордена Трелистника. У него в искроне есть доказательства того, что именно случилось во время переворота. Нужно только собрать один прибор, чтобы показать всё членам совета. Как это было бы нужно сейчас. Эльда тоже подошла к дереву и обняла шершавый ствол обеими руками, прижалась к нему, как будто хотела услышать под толщей коры что-то похожее на голос или стук сердца, что-нибудь, что даст надежду. Сержен внимательно смотрел на неё. Живолист вдруг встряпенулся, ощутив, как его сила соприкоснулась с родственной, но чужой силой. Ему было всё интересно, как ребёнку, который только осваивает мир. Эльда это тоже почувствовала, сосредоточилась. Хочешь помочь мне? Ответа не было, но черонит явно тянулся к тройну. Эльда помогла ему, предоставив свои руки для контакта, провела кончиками пальцев по стволу. зацепиться бы за что-то, но кокон болезни слишком плотный. Разрежешь здесь, обернулась она к сержёну, показывая на ствол. Резать? Ну, это же тот засомневался. Человек кора это не он, ему не будет больно. Ёлныша доверился Эльди. Достал нож, И всадил лезвие в плотную поверхность коры, резко дёрнул рукоять вниз, расширяя разрез. Девочка увидела, как перед её глазами с треском разошлись зелёные силовые ленты. Она тут же ухватилась за край одной из них, потянула, Та чуть-чуть подалась, но только чуть-чуть. Эльди сразу стало жарко. "Чем тебе помочь?" сержант взволнованно смотрел на неё, нож по-прежнему сверкал в руке. Но Эльда только покачала головой, прислушиваясь к себе. Кажется, Чайронит был готов попытаться. Но сумеет ли он правильно рассчитать усилия? Эльда потянула ещё, вкладывая всю свою силу. Один виток зелёной ленты соскользнул вниз к её ногам. Но под ним оказался ещё слой, а под тем ещё сколько из них они с живалистом смогут размотать, пока их не оставит силы. Девочка потянула на себя новую ленту. Она держалась крепче, не желая сдавать позиции. Тогда Эльда упёрлась одной ногой в дерево и попыталась ещё раз. "Ну же, давай, давай!" Она чуть не рычала. Ей не хотелось выглядеть слабой в глазах Сержена, поэтому она делала новые попытки. Становилось всё жарче. Мокрые волосы упали на глаза, и девочка встряхнула головой, пытаясь их сбросить. Руки были заняты тройным Сержен глядя на Эльду, мучительно ломал голову над тем, как может помочь ей. Он вспомнил, что такое уже было. Его подруга стягивала пространство, латала дыру, край которой он не видел. Тогда он помог только силой. Может быть, получится и сейчас? Он обхватил девочку обеими руками и потянул. Если она за что-то держится, а выглядело это именно так, то его сила точно поможет ей справиться. Эльда была благодарна за неожиданную помощь. Руки сержена придали ей уверенности. Ещё пара витков размоталась, и дело пошло быстрее. Но самое удивительное было не то, что вместе ребята оказались физически сильнее, Невероятное произошло чуть позже, когда Эльда прислушалась к своим ощущениям. Живалист вдруг перестал тратить внутренние силы на борьбу, ровно засиял, направляя не весть откуда взявшийся поток. Как это может быть? Эльда чуть отвлеклась от троина и огляделась. Сержан, который держал её руки, каким-то образом усиливал девочку, собирая зелёные ручейки силы со всех сторон. Они тянулись к нему, а через него в руки Эльды. Проводник. Так вот, что значит проводник. Вот как он работает. Кажется, сам юноша совершенно не замечал того, что делает. Он был немного растерян и полностью сосредоточен на том, чтобы удержать руки Эльды. Увидев её удивление, он смутился. Что-то не так? Нет, просто ты делаешь что-то невероятное. Пока Эльда не могла объяснить ему, что происходит. Но если Сержен и дальше поможет ей собирать силу извне, то болезнь чара тройна рано или поздно отступит. Сердце её учащённо забилось. Всё это происходило с ними и раньше, просто они не отдавали себе в этом отчёта. Сержен уже усиливал её возможности так же, как делает это сейчас. Просто они не знали, что такое бывает. Не отпускай меня, сказала девочка. Только не отпускай, и тогда у нас может получиться. Ни за что не отпущу, с готовностью заверил юноша, и Эль давновь принялась за работу. Сержен не понимал, что происходит, но девочка вселила в него веру. Только что у них не было никакой надежды на благополучный исход, и вдруг появилась Эльда, и всё изменилось. Слой за слоем она избавляла Троина от опутывшей его врождённой силы. Она видела, что древесная болезнь до такой степени заглушила огонёк жизни в теле мастера, что в первые минуты даже рассмотреть его было невозможно. Но по мере освобождения Троина Атлент, золотистые искры начали появляться. Значит, мастер ещё жив, он готов бороться, надо только дать ему возможность вздохнуть. Внутри засветился слабым голубым светом черонит. Получается, получается, Эльда радовался сержен. Он видел, как на его глазах Троин меняется. Ветви превращались в руки. Ствол в сведенные судорогой ноги. Чаранит выступил вперед из глубины древесного покрова. Появились длинные волосы, спутанные и безжизненные. Наконец-то они смогли увидеть настоящее лицо мастера Тройна. Худое, изможденное, серого цвета лицо, но человеческое. «Еще совсем немного!» Эльда вся взмокла, словно после нескольких тренировок у Чара Бройс. Силы ее были на исходе. Но нельзя останавливаться, когда ты уже в полушаге от победы. Нет, ни за что. Она так и представляла выражение лица Шани, если та узнает, что сестра отступила в последний момент. Эльда продолжала бороться. Кажется, ещё ни разу в жизни она не использовала возможности чары на таком пределе. Она даже не подозревала, что на это способна. Жевалист отозвался ей невольным уважением. Кажется, он тоже только сейчас понял, что его новая носительница чего-то стоит. Сержин догадывался, что Эльда еле стоит на ногах. Искры внутри ее чаранита тревожно мерцали, хотя камень не выглядел ослабшим. Только нервозное сияние выдавало, что с ним что-то не так. Сержин практически держал подругу на руках, потому что без его поддержки она бы давно упала. Усталость навалилась и на него. Он чувствовал себя так, как будто не спал неделю. Глаза закрывались, и хотелось только лечь и уснуть, но то, что происходило с стройном, заставляло его держаться и не отступать. Ещё всего минуту, ещё. Ребята, во что бы то ни стало, старались завершить начатое. Они впали в какой-то транс, они заметили, как в колокольню тихо зашли люди. Только когда они приблизились, Эльдо услышала их сердца. Тревога вернулась, но отступать было некуда. Она решила, что кто бы это ни был, ничто не помешает ей закончить начатое. Обернулась девочка только тогда, когда последняя зелёная лента упала к её ногам. Обернулась с торжествующей улыбкой на лице и весело опустила руки. Из сумрака На них равнодушно смотрела маска чары Лазарии, но глаза женщины в прорезях сверкали восторгом. За спиной главы зелёного ордена виднелись безликие силуэты в чёрных плащах. Она пришла не одна. Отлично поработала, Эльда, просто отлично, раздался шелестящий голос. превзошла все мои ожидания. Сержен отпустил девочку и развернулся к пришельцам, пытаясь прикрыть подругу широкой спиной. Он всё время так делал. Эльда опустилась на пол, не в силах стоять на ногах. Чар тройн лежал в ворохе сухих листьев. Он был свободен, но без сознания. Что вы здесь делаете? Спросила Эльда одними губами Но чара Лазария поняла ее и ответила «Ищу тебя» Внезапно раздалось рычание И внутрь колокольни ворвался белый вихрь Белокрыл не стал долго размышлять Злость застилала ему глаза Он промчался по залу и набросился на Лазарию Никто не успел среагировать вовремя Белокрыл был похож на призрака, явившегося, чтобы наказать чужаков. Он поставил обе лапы на плечи женщины, сбил ее с ног и сорвал мазку. То, что Эльда увидела, не поддавалось объяснению. Лицо чары Лазарии было самым обычным женским лицом, бледным, не слишком примечательным, «Довольно молодым, но вот на лбу...» На лбу у нее была татуировка в виде третьего глаза, а зрачком в этом глазу был чаранит, чей-то чужой чаранит. И этот глаз чаранит злобно уставился на белокрыло, а тот раскрыл пасть, чтобы укусить женщину. Эльда даже не подозревала, что у него такие огромные зубы. Лазаря испуганно завязжала: "Уберите его от меня, что вы смотрите?" Сразу несколько рук вытянулось вперёд, и крепкие зелёные верёвки побеги связали зверю передние и задние лапы. Тот рухнул на пол, успев только взвизгнуть. В следующее мгновение морды его оказались в силовом наморднике, а на шее начала затягиваться петля. Зверь захрипел. "Стойте! Что вы делаете?" сержан и Эльда крикнули одновременно. "Убить его!" раздался чей-то голос. "Нет, не убивать!" скомандовала Лазария, поднимаясь с пола и надевая обратно свою многолетнюю маску. Глаз чернит. злобно сверкнул и исчез. «Госпожа Гаруна говорит, что это очень интересный зверь. Надо доставить его к ней». «О, нет!» — прошептала Эльда, пытаясь подняться на ноги. «Да-да-да!» Чара Лазария сделала шаг к ученице. «Не подходите!» — сказал сержант, поднимая нож. «Мальчик, ты в своем Не, издевательски произнесла Лазария, явно не принимаю противника всерьёз. Тебе жить надоело. Я могу уничтожить тебя одним взглядом. Нет, нет! воскликнула Эльда в ужасе хватая Сержа за руку. Силовой поток вновь проскочил между ними. Что вы такое говорите? Хотя Чарла Зазария наклонила голову, как будто присматриваясь к юноше. Странно. Госпожа Гаруна и в тебе увидела что-то интересное. Поэтому пока просто. Она резко вскинула руку, и сержент замер, будто парализованный. Нож выпал и ударился о камень. Юноша сел рядом с Эльдой, а она дотянулась до него, закрывая друга руками от чары Лазарии. «Нет, нет, не трогайте его, я умоляю!» Девочка начала понимать, что все ее страшные сны были всего лишь с нами, а настоящий кошмар происходит наяву прямо сейчас. У неё даже не было слов, чтобы сказать что-то внятное. Она закрывалась серже на всем телом, в любую секунду ожидая удара. Умоляешь, да? Ты посмел уйти без разрешения. Прошелестела Лазария, нависая над ней. Мы хотели с тобой по-хорошему. Но ты показала, что тебе нельзя доверять. Поэтому теперь мы будем общаться «Иначе...» «Как вы нашли меня?» — прошептала Эльда. «Ты думала, что самое умное, и я ставлю тебя без присмотра?» издевательски произнесла Страшилла. «На тебе поводок». «Поводок?» Мне кинули его на тебя сразу, как только мы заключили договор. Правда, забыла об этом сказать. Но я подозревала, что тебе нельзя доверять, и оказалась права. Верно же? Молчишь. Значит, права. Лазарея тихонько засмеялась своим шелестящим смехом. Госпожа Гаруна с нетерпением ждет встречи с тобой. Она очень довольна сейчас, очень довольна. Скоро мы увидим, на что еще ты способна. Чар Троин не двигался, Сержин тоже. Белокрыл дергал лапами, но ничем не мог помочь девочке. Сердце его стучало испуганно и сбивалось с ритма. Эльда осталась один на один с врагами. Какая-то невидимая сила заставила Эльду встать на ноги и выпрямиться. Она подняла голову и взглянула на маску. "Чероведа не простит вас. Можешь забыть о Черовиде, скоро её имя будет стёрто из истории Черовойдии". Это было последнее, что слышала Эльда. Чера Лазарею протянула в её сторону руку, и защититься девочка не успела. Черонит вспыхнул и погас вместе с сознанием своей хозяйки.